Джули Адамсон Рождённая свободной. Рассказы о природе. Издание второе. Перевод с английского. Издательство Мысль, Москва, 1969 год. Джули Адамсон, более 20 лет прожившая в Кении, описывает в своей книге Природу и животный мир этой страны. Героиня книги львица Эльса, еще маленьким ребенком попавшая к супругам Адамсон. Между Эльсой и ее приемными родителями возникает трогательная привязанность. С огромной любовью и одновременно с научной точностью описывает автор поведение подрастающего животного, его привычки и поступки. Через симпатию к Эльсе Джой Адамсон привлекает внимание общества к вопросам охраны природы, заставляет задуматься о том, над судьбой животного мира Африки. Книга первая «Рожденная свободной. Львица двух миров». Глава первая. Львята. Много лет прожила я в северной пограничной провинции Кении. Эта пустынная, заросшая колючим кустарником область, простирается от горы Кении на юге до границы с Эфиопией и занимает площадь более 300 тысяч квадратных километров. Цивилизация мало повлияла на эту часть Африки. Фермеров тут не было, а местные племена жили почти так же, как их предки. Животный мир этого края богат необычайно. Мой муж Джордж был старшим инспектором по охране диким животных. Жили мы на юге провинции, поблизости от Исиола, небольшого городка, где было десятка-три европейцев, чиновников колониальной администрации. Кроме охраны животных и борьбы с браконьерством, Джордж еще должен был заботиться об уничтожении опасных зверей, нападающих на местных жителей. По делам службы ему часто приходилось совершать дальние поездки. Мы их называли «святами» сафари. Если было возможно, он всегда брал меня с собой, и я смогла хорошо узнать этот дикий, девственный край, всего суровой жизнью, где законы утверждает природа. С одного сафари и начинается наша история. Лев Людает убил человека из племени Боран. Дору сообщили, что хищник вместе с двумя львицами обитает на холмах по соседству с деревней, где жил погибший. С убийцей надо было расправиться. И вот мы разбили лагерь к северу от Исиола на территории племени Боа. Утром 1 февраля 1956 года я была одна в лагере вместе с Пати, доманом, который жив у нас уже 6 1/2 С виду доман похож на сурка или морскую свинку, однако зоологи считают, основываясь на строение его ног и зубов, что он ближе всего к носорогам и слонам. В пасти лежал у меня на плече точно мягкий меховой воротник. Надежное прибежище, и все видно. Кругом сухая равнина, лишь кое-где торчат гранитные утесы, и да дореденькие кусты. Но животных было много, особенно жирафовых, антилоп и других газдерек. Вдруг послышался шум мотора. Видимо, этот Джордж вернулся к питом гараж гораздо раньше, чем предполагалось. Скорее из заколючих кустарников выскочил ленд-ровер и остановился возле палаток. Я услышала голоса: "Джордж, где ты? Иди сюда. Скорее посмотри, что я тебе привёз". Статя на плеча, я выбежала из палатки и увидела львиную шкуру. Но прежде чем я успела спросить, как прошла охота, Джордж указал рукой на заднее сиденье машины. Там, пряча мордочки в лапах, лежали три львенка, три пятнистых пушистых комочков. Им было всего несколько недель от роду, глаза еще затягивала голубоватая пленка, и хотя малыши даже не умели как следует ползать, они попытались уйти от меня я делал их на руки и стал успокаивать, а Жорж рассказал, что произошло. К полудню его и Кена, тоже инспектора, привели к тому месту, где залёг людоед. Когда рассвело, из-за скал вдруг появилась львица и бросилась на них. Не совсем не хотелось убивать её, но львица наступала, и ходить было опасно, и Жорж велел Кену стрелять. Раненая львица быстро куда-то скрылась. Кровавый след тянулся вверх по пригорку. Они осторожно поднялись на гребень. Джордж забрался на большую плоскую глыбу, чтобы лучше было видно, и Кен двинулся в обход. По пути он заглянул под камень, остановился, скинул ружье и выстрелил из обоих стволов. Раздался грозный рев, и прямо на него прыгнула львица. Джордж не мог стрелять, он боялся попасть в Кена. Но, к счастью, один из следопыт стоял на более удобном месте. Он выстрелил, львица метнула в сторону, и тут Джордж добил ее. Это было крупное, сильное животное с грузными сосками. И Джордж понял, почему львица так храбро и решительно вела себя. Как же он раньше не сообразил, что она защищает свое потомство?